К своему демону он подбирается и в другой своей ранней поэме «Азраил», уже посвященный мусульманскому ангелу смерти. Не познав к тому времени, как следует Кавказ, еще живя в Москве и подмосковном Середникове, учась в пансионе и Московском университете, читая в оригинале всех английских, французских и немецких авторов, тем не менее он тянется на восток, в Индию, в Персию, как северная сосна на голой вершине, Он мечтает о прекрасной пальме, растущей там, где солнце восход. В первом варианте 1829 года мы еще видим однозначного прямолинейного демона зла, осознанный мстительно соблазняющего монахиню. Это унылый и мрачный ледяной демон. Первый вариант демона Лермонтов набрасывает 15-летним мальчиком в 1829 году. Он состоит из стихотворных этюдов и двух прозаических записей сюжета. Это лишь наброски поэмы, два посвящения, два конспекта сюжета, которые были позже воплощены. Начинающий поэт только набрасывает разные варианты сюжета. Демон влюбляется в смертную монахиню, она его, наконец, любит, но демон видит ее ангела-хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой. Все действие вне времени и пространства. Демон хоть и побеждает в первых вариантах поэмы, но остается каноническим злодеем. Нет и никаких еретических мотивов. Мировой злодей соблазнил юную монашку и умчался, довольный победой зла. Оставь он таким сюжет, поэма вряд ли заинтересовала бы читателя. Но гений на то и гений, чтобы отказываться от пошловатой обыденности. Впрочем, уже в первом варианте у 15-летнего подростка родились изумительные строки. «Печальный демон — дух изгнания». Так останется блуждать и летать над грешной землей этот печальный демон во всех восьми редакциях поэмы. Останется неизменным и размер поэмы. Какой-то период времени Михаил Лермонтов собирается перенести действие демона к времени пленения евреев в Вавилоне, но библейский демон так и остался в планах. Вторая редакция поэмы, уже достаточно большая, 442 стиха, была написана в московском пансионе в начале 1830 года. Дополнение к этой редакции уже датировано 1831 годом. В этой второй редакции поэмы 1830 года действия переносятся в Испанию. Но надолго ли? Появляются «Лимонная роща», «Испанская лютня». В третьей редакции 1831 года появляется посвящение по версии Павла Висковатого, адресованное Вареньке Лопухиной. Прими мой дар, моя Мадон». И уже идет сравнение автора с образом демона, и уже его любимая, как героиня поэмы, бережет этого мрачного гения для небес и для надежд. Можно было бы увлечься сопоставлением образа монашки с Лопухиной, а самого Лермонтова с демоном, но этого не дает сделать сам поэт. Действие поэмы развивается и глубже, и дальше, чем простой пересказ земной любви поэт. В третьем варианте поэмы московского периода, его страстных увлечений, появляется знаменитый еретический диалог демона и монахини «Зачем мне знать твои печали?», в котором демон уже отрицает божий промысел. Этот диалог был вычеркнут лишь в придворной редакции поэмы. И на самом деле, зачем императрице и ее дочерям, великим княжнам, знать печали демона или знать печали поэта? Да и рискованно. Но в оригинале поэт этот диалог не вычеркнул. Появилась в третьем варианте и песнь «Монахини». В это же время Лермонтов продолжает работу и над другими своими поэмами «Азраил» и «Ангел смерти». Что-то его явно не удовлетворяет в познании демона. Он пишет в конце четвертой редакции. «Я хотел писать эту поэму в стихах, но нет, в прозе лучше». Михаил Лермонтов начинает писать роман в прозе времен Пугачевского восстания «Вадим» с демоническим Вадимом в центре событий. И здесь что-то его не удовлетворяет. Тем более в жизни у него не заладилось с Московским университетом, затем с Санкт-Петербургским он поступил учиться в школу юнкеров, на два года отвлекся от почти всех поэтических замыслов, но к демону время от времени возвращается. Демон все такой же, и так от его злодейского замысла гибнет героиня. Так торжествует зло. Измести ангелу демон губит свою прежнюю любовь. Пятая, последняя докавказская редакция поэмы «Демон» написана уже в 1835 году, после окончания школы юнкеров, после производства в «Офицеры». Он уже переделывает поэму с надеждой на успех в обществе, Офицер Лихой Гусар Лермонтов хочет откровенно использовать свое дарование, свое творение, своего чарующего и влекущего демона, лишь бы покорить сердца красавиц. Но по-настоящему, конечно, Лермонтовский демон даже в неопубликованном виде приобрел всероссийскую известность в двух редакциях: шестой, Лапухинской и восьмой Придворной. Демон влюбляет в себя Тамару. Он губит ее жениха, владельца Синодала, зато открывает ей пучину гордого познания. Но Тамара — это всего лишь земная грузинская княжна. Полюбив демона, она погибает, иначе и быть не могло. Демон обречен на вечное одиночество, его борьба с небом вечна. И даже если зло наскучило, примирение с Богом для него невозможно, даже если бы он этого хотел. Для этого надо отречься от вольности и независимости — От своей свободы демон не отречется никогда. «Я царь познания и свободы, я враг небес, я зло природы», — говорит он Тамарь. Михаил Лермонтов во время ссылки слышал в Грузии легенду о злом духе Гуда, который полюбил красавицу-княжну и погубил ее жениха. Он упоминает об этой легенде в «Герое нашего времени». Так и возник у Лермонтова старый князь Гудал а невеста и впрямь ушла в монастырь, который расположен недалеко от Гудала. Как и положено мистическому демону, он не имеет окончательного канонического варианта. Само время выдвигает вперед то одну, то другую версию поэмы. Уже первая кавказская версия поэмы, датированная 8 сентября 1838 годом, переносит действие на Кавказ. Неизвестная монахиня становится грузинской княжной Тамарой. Вместо борьбы демона с ангелом мы видим древний княжеский грузинский род реальных властителей Синодала. Возвратившись из первой кавказской ссылки, Лермонтов подвергает поэму капитальной переработки. Вместо аллегории абстракции появляется восхитившая Белинского живая природа Кавказа, появляются реальные полулегендарные персонажи из грузинской истории. Горы Кавказа, Казбек, который, кажется, пролетающему над ним демону гранью алмаза, излучистый Дарьялх, Кайшаурская долина, светлая Арагва, бурный терек, угрюмая Гудгора. Павел Рисковатый предложил, что поэт при своей переработке поэмы уже опирался на кавказские легенды и сказания. В отличие от большинства других исследователей, традиционно ищущих у русских писателей заимствований западной цивилизованной литературы, Висковатый в своей книге о Лермонтове убедительно доказывает, что поэму Лермонтов переоснастил, хорошо познакомившись с бытом и легендами Грузии. Прежде всего, демон покорил прекрасный пол. Княгиня Щербатова, одна из любимых женщин Михаила Лермонтова, призналась поэту после чтения «Демона». «Мне ваш демон нравится. Я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака». Можно считать эти слова признанием поэту в любви. Но еще одна из признанных красавиц высшего света Соломирская, танцуя с поэтом на придворном балу, сказала. «Знаете, Лермонтов, я вашим демоном увлекаюсь». Его клятвы обаятельны до восторга. Мне кажется, я могла бы полюбить такое могучее, властное гордое существо, веря от души, что в любви, как в злобе, он был бы действительно неизменен и велик. Влечет все-таки женщин к сильному демоническому началу. Не случайно именно Ева потянулась к яблоку греха. Не случайно императорская семья, прежде всего ее женская половина, захотела прочитать поэму и обратилась к поэту с просьбой предоставить им точный список поэмы. Может быть, и вынужден был ради императрицы поэт пойти на какие-то сокращения наиболее еретических мест, но в целом, я считаю, это обращение императорской семьи пошло на пользу демону. Михаил Лермонтов, во-первых, привел текст поэмы к завершенному виду, переписал ее набило, во-вторых, придворный демон совсем по-иному, чем стихотворение «Смерть поэта», но тоже получил самое широкое распространение и в придворном обществе, и в литературном. Не знать Лермонтовского демона становилось как-то неприлично. Императрица читала придворную редакцию поэмы 8 и 9 февраля 1839 года. Шангирей вспоминает. Один из членов царской фамилии пожелал прочесть демона. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и... припроводил по назначению. Кто был посредником, неизвестно. Как и все в жизни Михаила Лермонтова, тень тайны висит над всем. То ли фрейлина императрицы Карамзина, то ли бывшая фрейлина Смирнова Россет. Мог передать поэму и поэт Жуковский, который был в то время воспитателем наследника и читал лекции старшим дочерям императора. Императорская семья в большой восторг от поэмы не пришла или, по крайней мере, постеснялась выразить свою любовь к демоническим образом. Возвращали поэту у демона со словами, выражающими мнение императорской фамилии. Поэма слов нет хороша, но сюжет ее не особенно приятен отчего Лермонтов не пишет в стиле Бородина или песни про царя Ивана Васильевича. Думаю, это мнение отнюдь не женской половины семьи. Чисто мужское мнение и даже политическое мнение. Вряд ли великие княжны увлекались битвами или поединками. Видно, что и сам император ознакомился с демоном. Интересно, что и торопиться с публикацией поэмы Лермонтов не стал. Мол, пусть полежит. Сказал он, уезжая на Кавказ. Значит, думал работать над поэмой и дальше. Значит, по-прежнему стремился к небу, к звездным пространствам. Не случайно же в позднем варианте демона появляются такие небесные стихи. На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане, хоры стройные из светил, среди полей необозримых в небе ходят без следа, Облаков неуловимых, волокнистые стада. За период с 1838 по 1841 год поэма стала известна не менее, чем в свое время пущенная по рукам стихотворение «Смерть поэта». Вот уж кто был родоначальником нашего самоздата, так это Михаил Лермонтов. Он запускал в придворные литературные круги текст поэмы «Демон» осознанно и продуманно. «Демон» уже окончательно сделал Лермонтова первым поэтом России, рядом даже некого было поставить. Фёдор Тютчев еще занимался своей дипломатической работой, не спешил проявлять себя в литературе, Пушкин и Грибоедов погибли, все остальные поэты были совсем другого уровня. Находясь под впечатлением демона, Белинский писал Боткину в марте 1842 года о творчестве Лермонтова. «Содержание, добытое с со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, Исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда. Все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. В связи с маскарадом, боярином Орше и демоном Белинский говорил, «Это сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это с небом гордая вражда, это презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это...» «Детский, но страшно сильный и взмашистый львиная натура, страшный и могучий дух. Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его демона, с двух списков с большими разницами. И еще более в них это детское, незрелое и колоссальное создание. Демон сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе». В нем для меня миры истин, чувств, красот. Готовя к публикации свой вариант демона, естественно, вольнолюбивый бунтарский критик Виссарион Белинский убрал все придворные сглаженности и соединил все лермонтовские бунтарские варианты поэмы. Его демон — это символ свободы, независимости и познания, борющийся с несовершенством Божьего мира. Ведь поэт убрал в придворном варианте даже его любимую строчку или с небом гордая вражда» Демон и Тамару, увлек в свою борьбу с небом, заставил ее засомневаться в боге И поэтому, в отличие от придворного варианта, где ангел объявляет, что Тамара ценой жестоко искупила А на сомнения свои, в лопухинском варианте 1838 года ангел просто спускался на ее могилу И за душу грешницы молодой Творцу молился он. Победа оставалась за демоном. Белинский назвал демона демоном движения, вечного обновления, вечного возрождения. Он тем и страшен, тем и могущ, что едва родит вас сомнения в том, что доселе считали вы непреложную истиной, как уже кажется вам издалека идеал новой истины. Сам Боткин, уже как бы отвечая своему другу Белинскому, продолжал. «Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных привычных условий, обратившихся в рутину. Дух анализа, сомнения, отрицания, составляющих теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот дьявол, демон». Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза – Сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии, Которая, как древний пантийский царь, питалась ядами. Уже в наши дни писатель Дмитрий Быков высказался так. Другому аутичному замкнутому и начитанному ребенку, Вечному одиночке, явился демон, Летающее существо образца 1833 года, Симптоматично, однако, что и демоны Карлсон, и Лермонтов и Печорин, существа одной породы. Они демонически разрушают все, к чему прикасаются, и делают это не по своей злой воле, а потому, что не вписываются в социум. Вспомним, демон, дух изгнания, чувствует себя бесконечно одиноким, как и Карлсон. Тут быков прав с самого детства одинокому ребенку не хватало своего небесного покровителя. Вместо Карлсона Михаил Лермонтов нашел своего демона и уже до конца жизни боролся с ним и вместе с ним. Фрагменты из поэмы «Демон» впервые были опубликованы лишь в годовщину гибели поэта в его любимом журнале «Отечественные записки». Целиком цензура не пустила, чересчур много ереси. Долгое время литературоведы считали, что последняя восьмая версия демона относится к 1841 году. Выходили целые книги и исследования на эту тему. Но когда были опубликованы документы из царских архивов, им узнали, что императрица прочитала поэму не в 1841 году, а на два года раньше, с придворной редакцией поэмы все стало ясно. Дело другое, что и после возвращения поэмы Михаилу Лермонтову вплоть до своего отъезда на Кавказ в последний раз, он вполне мог продолжать работу над текстом дорогого ему творения. Образ демона — самый многогранный и разноликий образ в творчестве поэта. Это не дьявол, не сатана, но ну и не какой-то мелкий бесенок. Он могущественный мстителен, восстает против сложившегося миропорядка, и в то же время он тоскует и по любви, и по идеалу. Для небесного создания он чересчур человечен, он чересчур привязан к самому автору. Честно говоря, я не думаю, что так называемый придворный список поэмы принес Лермонтову пользу. Да, именно по этому списку философовым в 1856 году в Карлсруе была напечатана в типографии Гаспера мизерным тиражом в 28 экземпляров поэма «Демон». И, значит, сохранилась для вечности. Через год, в 1857 году, тот же философ выпустил второе издание «Демона», уже соединив придворный список с Лопухинским, введя диалог «Демона и Тамары». В России поэма появилась только в 1873 году. 35 лет спустя – после того, как Лермонтов поставил в ней последнюю точку. Но при всех цензурных, самоцензурных сокращениях не мог императорский двор одобрить демоническую поэму. Как бы не восхищались тайком его стихами и сама императрица, и ее дочери, для суровых придворных чиновников и православных иерархов демон был неприличен. Не случайно же после гибели поэта. Императрица пишет в своем дневнике «Гром среди ясного неба». Почти целое утро с Великой княгиней читали стихотворения Лермонтова. И когда вскоре Великая княгиня Мария Павловна, жемчужина семьи, уезжает к мужу в Германию, императрица дарит ей как самое драгоценное стихотворение Михаила Лермонтова и роман «Герой нашего времени». Говорят, император не один раз чуть ли не ревновал поэта к своей семье, но об этом в другой раз. Увы, при жизни поэта-демон не был разрешен цензурой, и герой поэмы «Демон» терпел финальную катастрофу в схватке за Тамару, и демоническое его отражение в душе поэта тоже терпит поражение. Надо ли было Лермонтову переделывать для императорского двора поэму? Может, и не надо, прав Белинский. Но поэт всегда творит, именно в придворном варианте возник чудесный монолог демона, который стоит всей переделки. «Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь падение горькой мукой, победы краткою мечтой» клянусь свиданием с тобой, вновь грозящую разлукой, клянусь сонмищем духов, судьбой у братьев мне подвластных, мечами ангелов бесстрастных, моих недремлющих врагов, клянусь небом я и адом, земной святыней и тобой, клянусь твоим последним взглядом, твоей первую слезой, незлобных уст твоих дыханием, волною шелковых кудрей, клянусь блаженством и страданием, клянусь любовью моей. Назови поэт своего героя не демоном, а Прометеем, или каким-либо восточным, или славянским одиноким и гордым героем. Может, и по-иному бы судьба сложилась. Думаю, недолюбливают демоны и наши нынешние церковные и правительственные власти. Не подходит им ни одинокий бунт героя, ни восстание против несправедливости мирового порядка. И не понять, то ли мир несет зло гордому метущемуся демону, то ли сам демон недоволен миром.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 Обретают некое демоническое начало то в Горбуне Вадиме, то в Арбенине, то в Мцире, то в самом демоне. Пусть он, расставшись с прочими мечтами, в конце концов и от демона отделся стихами. Увы, финал в жизни все равно случился демонический. Демон отвергнут Богом, его возлюбленная Тамара погибла, хоть и взята ангелом в райский мир. Ее могила всеми забыта и покинута. «И проклял демон побежденный, мечты безумные свои, и вновь остался он надменный, один, как прежде во вселенной, без упования и любви». Как бы ни приукрашивали демона Лермонтовского, демон не может быть ни служителем Бога, ни носителем добра. Если в самом Михаиле Лермонтове временами прорывалось демоническое начало, с которым он сам и боролся, Это и дело его поэзию бунтарской более, чем все его юнкерские порнографические поэмы.